Глава 121. Полночь на баке у борта. Стап и фласк, сидя верхом на фальшборте, закрепляют висящие за бортом якоря добавочными найтовыми. «Нет, стоп! ты можешь колотить по этому узлу сколько душе твоей угодно, но никогда ты не вколотишь в меня того, что ты только что сказал». И давно ли ты говорил обратное? Не ты ли говорил раньше, что всякое судно, на котором идет Ахав, должно внести дополнительный взнос на страховой полис, все равно, как если бы оно ушло, груженное из кормы бочонками пороху, а с носа коробками серных спичек? Постой минутку, скажи только, говорил ты так или нет? Ну, допустим, говорил. Что же с того... С тех пор отчасти изменилось даже мое тело. Почему бы и мне не изменить также свое мнение? К тому же, даже если бы мы впрямь были загружены с кормы пороховыми бочками, осносы серными спичками, как, черт возьми, могут эти спички загореться здесь, где все насквозь промокло? Да и тебе самому, коротышка, уж на что у тебя волосы огненные, а и тебе сейчас не сгорется. — Стряхнись-ка, ведь ты у нас теперь водолей, Фласк, ты мог бы наполнить целые жбаны водой у себя из-за пазухи. — Понимаешь ты теперь, что против этого дополнительного риска мореходные страховые компании имеют дополнительные гарантии? Мы ведь настоящие водопроводные колонки». Но ты слушай дальше, и я отвечу тебе на второй вопрос. Только сперва убери ногу с этого якоря, чтобы я мог пропустить конец. Вот так. А теперь слушай. В чем интересно бы знать разницу между человеком, который держится в грозу за мачтовый громотвод, и тем, кто стоит в грозу подле мачты, не имеющей никакого громотвода? Неужели ты сам не понимаешь растяпа, что с тем, кто держится за громотвод, ничего не может приключиться, если только молния не ударит сначала в мачту? Так о чем же тогда говорить? Может, только один корабль из сотни имеет громотводы? И Ахау, а равно и всем нам, дружище, опасность угрожала, по моему скромному мнению, не больше, чем всем прочим морякам на десяти тысячах кораблей, что бороздят сейчас океан. А ты, водорез, ты бы, я думаю, хотел, чтобы все люди на свете ходили с громотводиками на шляпе, наподобие пера у офицера ополчения, и чтобы сзади они развивались, точно офицерские шарфы. И что ты такой неразумный фласк? Ведь это так просто быть разумным. Почему ж ты неразумный? Каждый, кто видит вещи хоть в полглаза, может быть разумным. Не знаю, Стаб. Я бы так не сказал. Иной раз это довольно трудно. — Да, когда промокнешь до мозга костей, трудновато быть разумным, это верно, а я, кажется, весь пропитан этой пеной, но да ничего, подсунь к там найтов и тени его суда. — Кажется, крепим мы здесь эти якоря так прочно, будто никогда уж они нам не могут понадобиться. — Принайтовить эти якоря, фласк, это все равно, что связать человеку руки за спиной. «Ведь какие руки! Большие, щедрые! Видишь, эти железные кулаки, а? Крепко у них хватка! Интересно, фласк, на якорель наш мир? Если и на якоре, то цепь у него необыкновенной длины. Ну вот, ударь по этому узлу в разок и готово. Так, если не говорить о твердой земле, то самое приятное — это пройтись по палубе. Послушай, выжми-ка, мне полы бушлата, друг». «Спасибо тебе. У нас вот смеются над фраками, фласк, а мне так думают, что в шторм на судне все должны носить длинные фалды, а они ведь сходят внизу на нет, и по ним отлично бы стекала вода» или же треуголка, она образует отменные водосточные желоба, фласк. Так что хватит с меня бушлатов и зюидвесток. Напялю ка я фрак и нацеплю касторовую шляпу. Так-то, брат, хо го фить, лети за борт моя зюидвестка. Господи, господи, и как же эти ветры небесные могут быть так грубые и невоспитанные. Да, припаршивая ночка, брат».